Глава 10. Горе от любви. Несколько человек в разное время замечали, как инженер Че укладкой жует комочки ваты, смоченные спиртом, которым в лаборатории протирали приборы. Жует и блаженно улыбается. Видели, как он жадно обнюхал бутылочку из-под спирта. Невысокий, узкоплечий. Он казался болезненно постаревшим юношей, почти мальчиком. Бледное узкое лицо, бледно-голубые удивленные глаза, бледно-русые волосы с жиденькими прядками, бледно-розовые тонкие губы, застенчивая улыбка. Разговаривал он изысканно, старосветски вежливо. Иным работягам-лагерникам казалось даже подобострастно. Однако работавшие с ним говорили, что он вот так же вежливо противоречит любому начальству. Тихий, но упрямый, на вид цыпленок, а в работе орел. Специалисты утверждали, что он отличный радиоинженер. Один разглянет на схему и уже в ней как дома. Сосед по камере в свой день рождения поднес ему полчашки разбавленного одеколона. Че сразу же захмелел, смеялся, кудахче и повизгивая. Ах, как хорошо, как прекрасно! Спасибо, мои милые, спасибо, родные! А я не решался приобретать одеколон, чтобы не было соблазна. Такая радость, нежданная и негаданная. Знаю, знаю, что вредно. Зеленый змей, из-за него ведь и сюда угодил. Да-да, вот именно из-за водочки. За сладостные минуты и часы растут и часы расплачиваюсь горькими годами. «Нет, нет, что вы!» «Я на хулиганство не способен, и в детстве был тише воды. Азмь есть кроток, аки агнец!» «И водочка мою кротость лишь усугубляет. Одна беда, разговорчив становлюсь безмерно Вы уж не обессудьте, не посетуйте на болтуна!» «Нет, нет, и не заболтовню!» Да и что бы я мог сказать дурного даже в сильнейшем хмелю? Ведь я воистину советский патриот и разумом, и сердцем. Водочка подвела меня совсем в ином смысле. В таком, что даже поверить трудно. Простите, там на донышке, кажется, есть еще наглоточек? Благодарю вас, дорогой мой друг, безмерно благодарю. Да-да, так вот подвела меня она. Как бы это выразить поточнее? будущий и катализатором, и проявителем моих чувств, искренних сокровенных чувств, но в неподходящих условиях. Да-да, любовь, именно любовь. Но только не такая, как вы, кажется, предполагаете. Не романтическая, не адюльтер, не ревность, нет-нет. Чистая патриотическая любовь к товарищу Сталину. Да-да, это звучит парадоксально. «Представляется неправдоподобным, но клянусь, это чистейшая правда. Я попал в тюрьму за то, что, как бы это сказать, слишком люблю товарища Сталина, за то, что проявлял свою любовь в неположенных формах и неуместно. Вот именно, неуместно. А в этом как раз и повинна водочка, зеленый змей. Стоит мне выпить, и я уже не могу сдержать чувств. Вот как сейчас». Он говорил, кротко улыбаясь, незамечая насмешивая взглядом, не слыша злых голосов. Что он, псих или сука? Хлебнул на копейку, а выгрёбывается на рубль. Питер верноподданный. Чего ты свистишь, небитый Если кто думает, что ты здесь одеколон сосал, тебе и Сталин не поможет. Товарища Сталина я люблю с детства, уже школьником, можно сказать, его боготворил. Читал книги. Видел в кино, слушал по радио и лично видел три раза, на демонстрации. Он стоял на мавзолее, улыбался, махал нам. В годы войны все его речи, все приказы читал, перечитывал от слова до слова. Я тогда студентом был. Просился на фронт, не пустили. И здоровье никудышное, и близорукость минус 12. И радиоинженеры нужны. Я тогда полюбил его еще сильнее. Ведь это он спас Москву, спас Россию и весь мир. Люблю его, как родного отца. Нет, пожалуй, больше. С моим покойным батюшкой у нас были сложные отношения. Он в свое время крепко выпивал. И случалось, бил и меня, и даже маму. Хотя интеллигент был. Чистейшей души, бессеребренник. А когда и я с водочкой познакомился. Он меня больше всех корил, ругательски ругал. Любил я его, конечно, любил и уважал, но видел теневые стороны. А товарищ Сталин, свет без тени, чистый свет мудрости и добра. И так за него иногда тревожно, что не жалеет он себя, не бережет. Он-то ведь один, а врагов не счесть. Выпьешь, вот как сейчас, и вдруг страх возьмет, прямо за горло хватает. Вот я тут жизни радуюсь, прохлаждаюсь. А он там в Кремле, неутомимый, неустанный, сил своих не щадит, за все, за всех душой болеет. И, может быть, в этот миг враги к нему подбираются, и уж, конечно, где-то орудуют заговорщики, тайные злоумышленники. Года два назад с компанией друзей вот так же разговорились, выпили изрядно, и, верьте, не помню даже, как именно... Оказался я на Красной площади. Потом уже мне рассказывали, что стучал в спадские ворота, плакал и просил пустить к товарищу Сталину. Хочу сказать ему, как люблю, как тревожусь. И слезно упрашивал солдат, чтобы лучше его оберегали. Они забрали меня в свою караулку в башне. Наутро проснулся, ничего не помню и не пойму, где нахожусь. Они проверили документы, позвонили ко мне на работу. Потом пришел полковник, серьезный такой, корректный. Расспрашивал обстоятельно, кто, откуда. Никаких протоколов, только что его адъютант что-то записывал. Под конец он пожурил меня строго, не годится и даже непристойно среди ночи пьяным пробиваться в Кремль. Да ведь и я и сам понимал, стыдно было так, что и слов не найти. Извинился, обещал. Но прошло несколько месяцев, и приключилось то же самое. И опять я себя не помню. Проснулся в милиции, в районном отделении по месту жительства. Паспорт с собой был. Милицейские начальники разговаривали уже не слишком любезно. Грозили отдать под суд, лишить прописки и выселить из Москвы. И на работе были неприятности. Вызывали в спецчасть, в отдел кадров, на заседание месткома. Но что я мог им сказать, кроме того, что люблю товарища Сталина всей душой? А как известно, что у трезвого на уме, кто пьяный и выбалтывает. Разумеется, я признавал недопустимость своего поведения, каялся, искренне каялся. Но прошло еще меньше времени. В октябрьские праздники продрог я на демонстрации. А хрип, мы много пели, ура, кричали, весело было, дружно. Зашел потом к приятелю погреться. Твердо решил, приказывал себе, две стопочки, не больше. И помню хорошо, хотел сразу же домой ехать. Но в метро не пустили, заметили, что под хмельком. А что дальше было, не помню. И простулся уже в боксе на Малой Лубянке. Все это я слышал отчень несколько раз. стоило ему в тихий вечер или в праздники потешить себя глотком спиртного, и он начинал рассказывать все то же и едва ли не теми же словами и с теми же интонациями. И так же влажно поблескивали испуганно расширенные бледные зрачки. И каждый раз в этом месте все окружавшие его, и те, кто уже знал всю историю, и те, кто впервые слушал, смеялись. Одни смеялись презрительно или злорадно, другие – жалостливо, сочувственно. Однако все с известным облегчением, наконец-то. И каждый раз он при этом запинался испуганно, недоуменно, а потом тоже посмеивался. И продолжал говорить о том же и так же. «Да-да, на Лубянке. Там повели следствие. Сказали, что я опять пришел на Красную площадь, опять приставал к часовым» и предъявили обвинение. Вы никогда бы не догадались, какое. В террористических намерениях, представляете? Ведь это даже подумать страшно и дико нелепо. Но следователь требовал, чтобы я назвал подстрекателей, соучастников. Сначала допрашивал старший лейтенант, молодой, совершенно невоспитанный, грубый. Ударил меня по лицу несколько раз, ну и в карцер сажал. Но не мог же я лгать, не мог отречься от себя, не мог оклеветать других людей. Другой следователь, капитан, постарше, более отёсанный и с таким же вкратчивыми манерами, но мучил едва ли не хуже. «Достанет сейфа бутылку водки или коньяка, нальет стакан и улыбается. Подпиши, угощу». «У меня спазмы начинались в горле, в груди и вот здесь». В желудке. Один раз даже сознание потерял. Но все же не уступил этим домоганиям. В последний раз он объявил мне, следствие закончено, и хотя мы запирались, обвинение остается в силе. Решать будет суд. Я сказал, ваши страшные обвинения – самое большое горе всей моей жизни. А он с этакой мефистофельской улыбочкой. Ну что ж, бывало горе от ума, а у вас получается горе от любви. Никакого суда не было. Увезли меня в бутырки и через две недели вызвал офицер, кажется дежурный по тюрьме, и показал бумажку решение какого-то особого совещания. Осужден на 8 лет по статье 58, пункт 8, через 17 -й. Это значит за террор, но не осуществленный, За намерение. Вот какое безумие. Вы смеетесь, а мне больно. В иные минуты, кажется, нестерпимо больно. Легче бы умереть, да-да. Разумеется, жаловался. Писал и генеральному прокурору, и на имя товарища Сталина. Ему, конечно, не доставляют. Получаю стандартные ответы. Нет оснований для пересмотра. Ах, если бы только он узнал правду! Если бы он узнал, какие у нас еще бывают несправедливости, но от него скрывают. И я думаю, что это правильно, что скрывают. Его надо беречь, свято беречь его время, его душевные силы. Нельзя его расстраивать, огорчать отдельными безобразиями. Ведь на нем вся держава, весь мир. Че вызывал у меня жалость, сочувствие, но и досаду, и раздражение. Нелепая история его дела, его хмельная экзальтация пародировали мою судьбу и мою упрямую партийность. Возбужденно придыхая, судорожно поглатывая, вот-вот заплачет, говорил он о своей великой любви, о мудром вожде человечества, чуждом всякой скверды. Мой друг Сергей брезгливо отстранялся от него. Дерьмо в смятку. Не мужчина, а слезливое, сопливое междометие. Да еще и дурак. Верит, будто Сталин ничего не знает. А ты не придуривайся. Ты что, не соображаешь? Конечно же, Сталину докладывали об этом психе. И, конечно, это он сам все решил. Откуда я знаю? А ты шевельни хоть одной мозговой извилиной, и сам поймешь, как его зовут. Родственник? Че был племянником, однофамильцем и тезкой известного деятеля искусств, которого тогда в очередной раз поносили за безидейность и формализм. Дядюшку не посадили, о нем весь мир знает, он экспортный товар, его в помоях искупали, высекли, в глаза наплевали, но этого мало. Надо еще и припугнуть, чтоб не вздумал трепыхнулся. Чего доброго, не забыл покаяться. Вот тут-то племянник в самый раз и подвернулся. Он мало сказать невинный, он же верноподданный, как юный пионер. Он за любимого вождя и в пехло и в жопу залезет. Но именно его-то и посадили, и засудили. И это уж, конечно, с сведомо главного хозяина. Скорее всего, именно по его приказу. Намек знаменитому дяде Настоящая сталинская шуточка.